Шалан пришлось схватиться защищённой рукой за поручень, чтобы не упасть. Капитан Тазбек сказал, что пока море довольно спокойное для этой части Долгобровского пролива. Однако ей придётся уйти вниз, если качка усилится. Судно выровнялось, и Шалан выдохнув попыталась расслабиться. Дул прохладный ветер, и мимо на невидимых потоках воздуха проносились спреи. Каждый раз, когда море начинало волноваться, Шалан вспоминала тот день, не тот чужды океаны стеклянных бусин. Она снова посмотрела на свой рисунок. Ей удалось лишь мельком увидеть то место, и набросок был не совершенен, но он Девушка нахмурилась. На листе проступил выпуклый узор, похожий на теснение. Что она натворила? Узор был почти такой же ширины, как страницы, и представлял собой последовательность сложных линий. пересекавшихся под острыми углами, образовавших повторяющиеся фигуры в виде клиньев. Это результат попытки нарисовать таинственное место, названное принцессой Шейцмар. Шалан нерешительно протянула свободную руку, чтобы потрогать странный выступ на бумаге. Узор задвигался, скользнул по странице, как щенок-рубигончий под простынёй. Шалан взвизгнула и вскочила уронив альбом на палубу.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 Набросок Шейцмара оказался сверху. Однако на нем больше не было странного выпуклого узора. «Что случилось?» — спросил Ялп. «Кремлец выпался из-под скамьи или как?» Он был одет как обычно, в жилет без пуговиц и просторные штаны. «Все в порядке», — тихонько ответил Ашалан, засовывая листы в сумку. Ялп коротко отсалютовал ей. Она понятия не имела, с чего вдруг он завел такую привычку.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 Нет, намного больше и шире. Шалан поднялась и прищурившись, стала наблюдать за тем, как штуковина приближалась. Оказалось, это куполообразный коричнево-зелёный панцирь размером примерно как три гребенные шлёпки, связанные вместе. Когда они сблизились, панцирь поравнялся с кораблем и каким-то образом последовал за ним, возвышаясь над водой футов на 6-8. сантит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 Ты не завязываешь верёвку, потому что я не дурак. Будь обо меня побрало, капитан мне башку оторвёт, если. Позавиковал он и распорядилась шалан не обращая на него внимания и беря верёвку, чтобы самой завязать на её конце небольшую петлю. Вы опустите меня за борт, и я погляжу на то, что под панцирем. Ты хоть понимаешь, что ещё никому не удалось нарисовать живого сантида. Те, которых волнами выносило на берег, были уже сильно разложившимися.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 также обрекла братьев и свой дом. Она потерпела сокрушительное поражение по всем фронтам и справилась с этим. Ей не удалось сохранить достоинство. Доверие ясных к ней подорвано, и она чувствовала, что почти бросила семью. Шалану крала духа заклинатель принцессы. Он всё равно оказался подделкой, а потом едва не погибла от рук человека, который, как ей думалось, был влюблён в неё. По крайней мере, Она стала гораздо лучше понимать, как плохо все может обернуться. Как будто раньше боялась темноты, а затем вошла в нее и встретилась с некоторыми ужасами, которые там обитали. И теперь девушка хотя бы знала, насколько они кошмарны. Ты всегда знала. Прошептал голос где-то глубоко внутри нее. Ты выросла бок о бок с ужасами, шалам. Ты просто не разрешаешь себе вспоминать о них. — В чем дело?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 Большинство далёких южных городов находились именно там. Хотя в Тайле не почти так же холодно, как в мёрзлых землях, местным, похоже, это не причиняло никаких неудобств. Разумеется, все тайленцы слегка чокнуты. Чем же ещё объяснить, что ялпы прочь и щеголяют без рубашек, хотя вокруг весьма прохладно. Не им пришло в голову окунуться в океан, напомнило себе Шалан. Она снова бросила взгляд на борт.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 В этом отношении ясно оставалась загадкой. С одной стороны, она производила впечатление учёной, которую заботили только собственные изыскания. С другой время от времени использовала точеные манеры и умение вести себя с королевским достоинством вместо дубины. Вот и где, заговорила ясно, подходя к Шалан. За бортом взметнулась волна, будто мышли на подгадав момент, и обдала принцессу веером брызг.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 Ожидая, пока скамья будет готова, ясным жестом Вилела Шалан, чтобы та передала ей свои рисунки. Изучив набросок Сантидо, принцесса посмотрела за борт. Неудивительно, что моряки так всполошились. Светлость это удача, воскликнул один из матросов. Это добрый знак для вашего путешествия, разве нет? На Анхели Торф удача мне отнюдь не помешает, ответила она. Благодарю за скамейку. Матрос неуклюже поклонился и ушёл.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 сосредоточенностью, когда ясно замерла, глядя на один из рисунков в стопке. Шалан покраснела. Она терпеливо ждала. Этому её как следует обучил отец. Пока принцесса не развернула рисунок к ней. Это был, конечно, набросок шеи Смара. Ты ведь подчинилась моему приказу не соваться больше туда, спросила ясно. Да, Светлость. Это я нарисовала по памяти, исходя из моего первого промаха.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 Эта мысль вынудила Ясну поморщиться. Шалан всегда удивлялась, когда видела на её лице проявление эмоций. Эмоции были чем-то связанным с человеческой природой, а мысленный образ Ясной Холин, засевший в голове Шалан, был чем-то почти божественным. Если подумать, странный способ воспринимать убеждённую безбожницу. Ты только послушай меня, продолжила Ясна.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 А этот корабль плывёт над безднами, которые нам не дано познать. Под волнами скрывается невидимый мир. Яростный, полный жизни, ясно подалась вперёд, держась за ограждение обеими руками, свободные той, которую защищал рукав. Она смотрела вдаль, не в глубины и не на землю, что виднелась как с северной стороны горизонта, так и с южной. Она смотрела на восток, туда, откуда являлись бури.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 своих собственных городах. В городах? Да. И я снова обратила взгляд на океан. Она казалась обеспокоенной. Существует великое множество разновидностей спренов. Некоторые умны, как люди, строят города. Другие похожи на рыб и просто плывут по течению. Шаланки внула. На самом-то деле она едва успевала улавливать смысл, но не хотела, чтобы я снова прекратила рассказ.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 Всё, целиком. Если ты собираешься мне помогать. Желание ещё не пропало. А у меня есть выбор? Губы принцессы тронула улыбка. Сомневаюсь. Ты духа заклинаешь сама, без помощи Фабриала. Ты такая же, как я. Шалану ставилось на воду. Она, как ясно, что бы это значило? Почему? Она замерла, моргая.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 Он был на одной из волн, с которой мы только что разминулись. Но вроде бы я видела его раньше среди моих рисунков. Это не спроста. Скорее всего. Шалан должна признаться, наша встреча кажется мне удивительным совпадением. В этом есть что-то подозрительное. Светлость, они к этому причастны. Они привели тебя ко мне, и, похоже, всё ещё следят за тобой. Поэтому девочка нет. У тебя больше нет выбора. Если всё пойдёт по старому, мне не кажется, что это хороший знак. Скорее действия ради самосохранения. Спреины чуют приближение опасности и потому возвращаются к нам. Теперь мы должны обратить всё внимание на расколотые равнины и руины Уритиро. Пройдёт много времени прежде, чем ты сможешь вернуться на родину. Шалан безмолвно кивнула. Это тебя беспокоит, заметила ясно. Да, светлость, моя семья Шалан почувствовала себя предательницей. Она бросила братьев, чьё благосостояние зависело от неё. Она им написала и объяснила не вдаваясь в подробности, что украденный духа-заклинатель пришлось вернуть, и теперь Шалан была обязана помогать Ясне в её работе. Ответ Балата был некоторым роде положительным. Он порадовался тому, что хоть один из них избежит судьбы, которая ожидала дом.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 Судя по тому, что ты рассказала о неприятности твоей семьи, на самом деле связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, духа-кровники желает, чтобы им вернули духа-заклинателя, не зная, что он сломан. Во-вторых, ваш дом лишился союзников и глубоко вяз в долгах. Ясно протянула лесть бумаги. Это, продолжила она из беседы, которая состоялась у меня этим утром с матерью, посредством дальпера.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 За исключением тех фактов, что они желали добраться до результатов её изысканий и были готовы на убийство. Мне не очень-то хочется, чтобы они получили доступ к такому ценному устройству, призналась ясна. Но у меня сейчас нет времени напрямую защищать твою семью. Это сносное решение, при условии, что твои братья смогут ещё немного потянуть время. Если придётся, пусть скажут правду. что ты, зная о моей учеонности, отправилась ко мне и попросила исправить духа-заклинателя. Возможно, это их ненадолго удовлетворит. Спасибо, Светлость. Вот же буря. И если бы она сразу обратилась с этим к ясник, как только стала её ученицей, сколько легче всё обернулось бы. Шалан вернулась к листу бумаги и поняла, что беседа шла не об одном лишь сломанном приборе. Что касается другого вопроса, написала Навани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 Да. Это так огорчительно. Это возкитительно, восклицала Шалан, крепче сжимая руку Ясны. Итак, просто, если я выйду замуж за кого-то столь могущественного, плынузь бури, никто в Икиве не дерз тронуть нас не посмеет. Это бы решило многие из наших проблем. Светлость Ясна, в Евгении ясно заметно расслабилась. Ну да, это показалось мне подходящим решением.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 Шалан с трудом могла представить себе, чтобы кто-то взял верх над Ясной. Бури, отец, вы переживали, не обижусь ли я? Светлость, я всю жизнь провела в запрети в особняке отца. Я выросла, считая, что мужа мне выберет он. Но теперь ты свободна от власти отца. Да, и я проявила потрясающую разборчивость в отношениях, усмехнулась Шалан.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 Потрясающе умелый и к тому же осколочник. А, так ты и все же внимательно читала о моем отце и моей семье. Да, но я и раньше многое знал о вашей семье. Олети всегда были в самом центре светской жизни. Даже девочки из провинциальных домов знают имена олетийских принцев. Она бы соврала, сказав, будто не мечтала встретиться с одним из них. Но, светлость, уверены ли вы, что это мудрый союз?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 У них с этой женщиной нет ничего общего. «Есть секрет, дитя, который ты должна узнать», — сказала ясно. «Этот секрет даже важнее тех, что связанных с Шейцмаром и с Пренами. Власть — иллюзия восприятия». Шалан нахмурилась. «Не пойми меня при вратном», — продолжила принцесса. «Некоторые виды власти реальны.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 Перед ней раскинулся океан, беспокойный, пахнущий холодной свежестью. Продвижение корабля по волнам сопровождалось ритмичным треском. Слова ясны сражались в её разуме, точно небесные угри за едиственную крысу спрены строят города, невидимый мир вокруг, Шейцмар, внезапная помолвка с самым завидным женихом всего мира. Она опустила ограждение и прошла вдоль борта, ведя свободной рукой по перилам. Как моряки к ней относились? Они улыбались, махали руками. Девушка им нравилась. Ял плениво повис на вантах неподалёку, окликнул её и сообщил, что в следующем порту есть изваяние, на которое ей стоит взглянуть. Это просто одна гигантская ступня юного госпожа. Всего лишь ступня.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 Анастасилла его вернулась к своей скамье, с колотящимся сердцем и дрожащими руками, и села, отчаись для того, чтобы успокоиться. Дизбек начал отдавать приказы. Судя по голосу, он был сильно раздражён. Паруса опустили, корабль замедлил ход. Шалан тяжело вздохнула, чувствуя себя по-дурацки. И всё-таки совет ясный сработал. То, как шалан повела себя,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 Шалан позволила опускать себя до тех пор, пока обе ноги не погрузились в ледяную воду. Её юбка надулась самым раздражающим образом, и пришлось даже наступить на подол внутри верёвочной петли, чтобы тот не задрался выше талии и не всплыл на поверхность воды, пока она будет погружаться. Шалан недолго сражалась с тканью, радуясь тому, что мужчины на палубе не видят, как она краснеет. Скорее платье намокло, и справиться с ним оказалось легче.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 который насколько ей было известно, не посетил ещё ни один из учёных. Она моргнула, снимая образ существа, чтобы позже его нарисовать.